Глава 21 первая Всё прошло так глотко, что почти разочаровывало. Однако, повезло или нет, это другой вопрос. Хорошо, я уступлю. Больше не буду обманывать учеников средней школы. Я перестану распространять эти так называемые чары. И да, Арараги, если ты беспокоишься об этой энергичной юной леди, твоей сестре, то можешь расслабиться. Её состояние является следствием эффекта плацебо, Мгновенный гипноз, так сказать. Учитывая ее восприимчивость к вере, я полагаю, что её симптомы довольно серьёзны, но она должна поправиться в течение трех дней. Считай это простой простудой. Что же касается тебя, Сензигахара, Гахара, позволь мне официально извиниться за ситуацию с твоей матерью. С юридической точки зрения я всего лишь дал совет вам и вашей семье. Нет никакого закона, по которому меня можно было бы обвинить. «Но если я причинил тебе боль, было бы неблагоразумно не предложить тебе немного утешения. Точно так же, какие бы деньги я ни взял у твоего отца, я сделаю все возможное, чтобы вернуть их, но поскольку почти все эти деньги были потрачены, для этого может потребоваться некоторое время». Так сказал зловещий человек, одетый в черный костюм, как будто он был в трауре. Кайки Дэйшу. Сензигахара выбрала место нашей встречи, Крышу, возможно, единственного в нашем городе торгового центра. Близкое расположение поставило бы нас в невыгодное положение, в то время как любое слишком пустынное место также было бы опасным. Вот почему она выбрала крышу торгового центра. Естественно, она также извлекла урок из ошибки Карен. Было вечер 13 июля. После нашей драки я отнёс Карен домой на спине. Я посчитал, что она не станет снова пытаться улизнуть, но на всякий случай написал на её лице перманентным маркером, «Хотите поразвлечься? Я вся ваша!» Чтобы убедиться, что она не выйдет из дома. А еще я написал «Ненавижу бюстгалтеры, не ношу их!» «На лица отцукихи, «Коллективная ответственность!» Затем я встретился с Синзигахарой и направился к месту встречи. На крыше был мини-парк развлечений, к которому примыкала небольшая сцена, поскольку сегодня было воскресенье, было запланировано выступление, шоу типа «Могучих рейнджеров». Это позволило бы нам притвориться, что мы просто ждали, когда все начнется. Мужчина, одетый во все чёрное, и двое старшеклассников. Это было не самое странное сочетание, но оно привлекло бы некоторые взгляды, что, вероятно, было нежелательно. Возможно, он и смог бы от нее отвязаться, но Кайки ведь уже однажды столкнулся с Каран. Несмотря на то, что он ответил на звонок, рассчитывать на то, что он снова придёт навстречу, казалось мне азартной игрой. Однако по какой-то причине Синдзигахара оставалась на удивление уверенной. На самом деле это было похоже не столько на уверенность, сколько на доверие. Когда мы добрались до крыши торгового центра, Кайки Дэйшу уже ждал нас в одиночестве, он пил кофе из банки. Заметив нас, он выбросил пустую банку в мусорное ведро. Мм, ты тот мальчик, которого я встретил у дома наследия Гн Пришел отомстить за свою сестру? Как же редко в наши дни можно встретить детей с такими рыцарскими манерами?» Обратился он ко мне мрачным тоном. Затем он повернулся к Сензигахаре. «Однако ты потеряла свое очарование, не так ли, Сензигахара? Такой обычной девушкой ты стала». Он даже не улыбнулся. «Прошу прощения». Синдзигахара заговорила в ответ. Она встала перед кайки, Ее лицо все еще ничего не выражало. «Я бы сказала, что никогда больше не хотела тебя видеть, но я бы солгала. Правда в том, что я не желала тебя видеть первый раз. Тем не менее, должна сказать тебе, что с нетерпением ждала этого момента». «Что ж, а я не ждал. Особенно учитывая твою нынешнюю заурядность. Когда я встретил тебя впервые, ты сияла как ночь. Или, может быть, я должен сказать, что ты казалась просветлённой. Тебя стоило обмануть». Бойко ответил Кайке. «Я поймал себя на том, что снова думаю о них. Ошина и Палач. Они все были очень разными. И лицом к лицу, как сейчас, Кайки не имел с ними почти ничего общего. За исключением одного момента. Их уверенность». Словно они все знают, все понимают. Решают ли они об этом молчать или красноречиво высказаться, это уже их выбор. «Это твоя вина, Рараги?» «Это ты решил проблему этой молодой женщины?» «Нет, я просто слегка подтолкнул ее. «Значит, мы с тобой одинаковые. мрачно заметил Кайки. «Впрочем, когда я толкнул ее, она падала в направлении обрыва. Именно этим ты сейчас и занимаешься, не так ли? С учениками средней школы». Слегка толкаешь их, пытаясь бить с ног. С обрыва или подвесного моста. Тебе сестра сказала? Да, именно так. Эти деревянские дети скопили денег. Я заработал приличную сумму за очень короткое время. Шаг вперед. Я заметил, что Синдзигахара медленно сокращила расстояние между собой и Кайки. Я бы сказал, что она готовилась к драке, хотя она уже давно была к ней готова. С того момента, как мы только поднялись на крышу, Или, может быть, с тех пор, как она услышала имя Кайки, слетевшее с моих губ. Или с тех пор, как он обманул ее. «Нет, давай поговорим», — остановил Кайки приближение Синзигахары. «Я выслушаю, что ты скажешь. Я здесь как раз для этого. И вы тоже. Или я ошибаюсь?» Затем на самом деле мы выслушали то, что должен был сказать Кайки Дэйшу. «Хорошо, я уступлю», — сказал он. Он во всем признался, пообещал уехать из города и даже предложил возместить ущерб. Разочарование. Все прошло гладко, это был идеальный результат. Это было даже больше, чем то, на что мы могли рассчитывать, но все же, это действительно было выше всех наших ожиданий. Мы не просто не ожидали от него такого ответа, мы даже не желали услышать от него что-то подобное. «Как любезно с твоей стороны!» Саркастически похвалила Сензи Хотя, честно говоря, это прозвучало пусто, как будто она не знала, что сказать, и произнесла это. «Но почему мы должны тебе верить?» «А вы не должны, Синзигахара». Этот человек, казалось, никогда не утруждал себе использованием именных суффиксов, как, впрочем, и в мой адрес. «Арараги, а как насчет тебя? Ты можешь мне поверить?» «Просить меня верить всему, что говорит мошенник, просто смешно». «В то же время...» «Осторожно ответил я». «Если мы не собираемся доверить вам ни на Йоту, тогда весь этот разговор будет бесполезным». «Всё так, как ты сказал раньше, Кайки. Мы пришли сюда поговорить». «Ммм, ты очень уравновешенный молодой человек, не так ли? Ни капли невинного детского очарования». «Твоя сестра была гораздо симпатичнее, когда отказывалась думать головой. В этом смысле, я полагаю, ты соответствуешь своему статусу старшего брата». Кайки, казалось, не пытался ни спровоцировать, ни похвалить, когда говорил это. «По крайней мере для меня...» Резко оборвала его Синдзигахара. «Ты не выглядишь раскаивающимся. Я не чувствую намек на раскаивание». «А, я ведь еще не принес никаких извинений, не так ли?» «И не умолял сохранить мне жизнь. Тысячи извинений я очень раскаиваюсь до глубины души. Полагаю, я должен извиниться не перед вами двумя, а перед твоим отцом и матерью Синдзигахара. И всеми детьми, которых я обманул на этот раз». Ты считаешь, что я поверю в это поверхностные извинения? Все, что ты говоришь, ложь. Возможно, так и есть, согласился Кайки По его деспотичному тону можно было подумать, что он зол, но что-то заставило меня усомниться в этом. Я был совершенно уверен, что он не способен на гнев, и не только на гнев. У меня было такое чувство, что он в принципе был не способен думать о других людях. Даже если все, что я говорю, ложь. Ну и что? Продолжал он. «Я мошенник. С моей стороны нести полную чепуху — это одна из форм искренности. И кроме того, Синдзигахара...» «Что? Не слишком ли поспешно называть несоответствие между словами и чувствами простым обманом? Если слова не отражают чувств, зачем предполагать, что они ложны? Почему слова должны быть ложью, а чувство — правдой?» «Кто это решил? Не мог бы ты воздержаться от намеренного раздражения меня?» «На случай, если ты не знал, я очень стараюсь быть терпеливой». Сензю Гахара на мгновение закрыла глаза, не моргнув, но выдержав долгую паузу. «Мне трудно сопротивляться своему желанию убить тебя». И именно это я имел в виду под «обычной». прежнее ты никогда бы не проявила такого терпения». «На данный момент я не хочу возвращать наши деньги. Это не вернет мою семью». «Понимаю. Это большое облегчение». «Я плодовитый транжир и совершенно не умею экономить. Чтобы вернуть ваши деньги, мне пришлось бы придумать новую аферу. Уезжай из города. Немедленно!» «Конечно». И снова Акайки согласился с готовностью, которая была жутко и сомнительной. «Что случилось, Ирараги?» — спросил он. «Почему ты так на меня смотришь? Твой взгляд должен быть другим». Последствия, возможно, были не очень серьезными, но я причинил вред твоей младшей сестре. Если ты собираешься смотреть на меня, разве в твоих глазах не должно быть больше враждебности? Моя сестра сама виновата. Ей не следовало связываться с кем-то вроде тебя. Это само собой разумеется. Ты ошибаешься. Ошибка твоей сестры заключалась в том, что она пришла на встречу со мной одна. Если она хотела подловить меня, то должна была привести с собой подругу или двух, понимаешь? «Тогда я бы поднял белый флаг, как делаю это сейчас». «Во всем остальном юная леди была более или менее права». «Или же ты, Арараги, заключил, что эта юная леди дура, но при этом отрицаешь, что она дура?» «Думаю, она права, но... она не сильная». Кайки опередил меня, как будто он уже думал об этом. Как будто он обдумывал такие тривиальные вопросы давным-давно и покончил с ними. «Нет, конечно, нет». Но нельзя отрицать доброту этой юной леди. Более того... Впервые за все время Кайки Дэйшу, казалось, улыбнулся. Улыбка зловещая, как у ворона. Более того, если бы не такие юные леди, как она, я был бы голодающим мошенником. «И почему же?» Сказала Сензюга которая, в отличие от меня, пристально смотрела на Кайки. «Этот мошенник теперь так быстро соглашается сделать то, что мы требуем?» «Конечно, ты мог бы запросто выкрутиться из всего этого», «Как ты сделал со мной раньше?» «Держу пари ни у кого нет доказательств, что ты обманул этих детей». «Сензюгахара, ты меня неправильно поняла». Кайке больше не улыбался. Возможно, то, что я принял за улыбку, было всего лишь игрой света. «Нет, возможно, мне не следует говорить «неправильно поняла», а скорее «переоценила». «Вполне естественно ожидать чего-то большего от человека, которого считаешь своим злейшим врагом». «Я понимаю этот порыв». «Но Синдзигахара, жизнь не так драматична. Как бы ты ни ругала меня, я всего лишь тупица средних лет. Даже будучи мошенником, я в лучшем случае мелкая сошка. Мрачный человек. Едва ли я достоин вашего негодования». Добавил он. «Я тебе не враг, я просто надоедливый сосед. Даже если когда-то ей казался тебе чудовищем». «Не обманывай себя, ты просто фальшивка». сплюнула Сендзигахара, но это было правдой, что та же самая фальшивка мучила ее.